Глава 22. Вместе мы едины. Мелиса. Мелиса и Эдвард вышли из здания комплекса. Охранник проводил их заинтересованным взглядом, и пока Эдвард укладывал в багажник автомобиля вещи, девушка достала мобильный телефон и увидела несколько пропущенных от Терезы и Маргарет. Нажав на иконку вызова по видео, по ту сторону динамика зазвучал женский голос. «С днём рождения, красотка!» Улыбаясь в 32 зуба, прокричала Тереза: Спасибо, дорогая, прости, что не брала трубку, день был просто сумасшедшим. Конечно, я все понимаю. Признавайся, а что подарили родители? Машину, новый айфон или. Нет, подожди, путевку в Дубай? безостановочно тараторила подруга. Боюсь, огорчить тебя, но ничего. Как? А вот так, хотя один подарочек они мне сделали, никогда не догадаешься. Произнесла Милиса и прислонилась лбом к окну. Не томи. Когда я пришла домой, никто и не вспомнил про мой день рождения. Вместо этого вовсю шла гендер патия. Так что можешь поздравить, у меня скоро будет братик или сестренка не разглядела точно, была в ярости. Да и вообще, будет ли ребенок это еще под вопросом? Ни хрена себе, подожди! сделала паузу Тереза и прищурилась в попытке разглядеть поближе. Это что, Флеминг? «Или он мне уже мерещится?» «О, эм, да, это он. Но прежде чем ты начнёшь визжать от радости...» «Твою мать, о господи, я так знала! Тоже мне подруга! Пф! Почему ты мне раньше ничего не рассказала? У вас уже что-то было?» Перебила она подругу. От такого количества вопросов голова начала пухнуть. «Я тебя тоже люблю. Выздоравливай». «Ты мне просто обязан рассказать во всех подробностях Гарсия и помни про защиту». На прощание Мелисса послала подруге воздушный поцелуй и сбросила звонок. Как только она закончила разговаривать, Эдвард открыл дверцу водительского сиденья и сел внутрь. «Ну что, Тереза и Джонатан еще не поубивали друг друга?» Эдвард завел мотор машины. «Не знаю». «Если честно, я стараюсь не лезть в их отношения, но, кажется, они счастливы, даже несмотря на то, что видок у неё из-за простуды потрёпанный», — усмехнулась она. «Я думаю, что мой лучший друг найдёт способ вылечить её в одно мгновение». «Ой, нашёлся тут врач. Вези нас домой уже». Они мчались по пустым дорогам и всю поездку поглядывали друг на друга, причём из-под тишка. Эдвард по-хозяйски положил ладонь на бедро любимой. Боковым зрением она уловила его взгляд. Парень ждал, позволит ли девушка такой жест в свою сторону. Она не стала убирать руку или извить. Они подъехали к дому. Их встретил все тот же пожилой мужчина, помог с вещами и нажал на кнопку нужного этажа. Дойдя до квартиры, Эдвард открыл ключами замок и жестом пригласил хоккеистку, первой войти внутрь. Она вошла, и воспоминания ворвались в голову. Слева Была все та же кухня, на которой они мило ворковали. Справа находилась спальня Эдварда, с которой начался круговорот событий. Единственным отличием было то, что вторая половина шкафа оказалась свободна. «Ты знал, что я к тебе перееду?» Мелиса обернулась назад и спросила у него. «Конечно», — пожимая плечами, спокойно ответил он. «Но как? Даже я не знала, чем закончится сегодняшний день. Записка, которую тебе передал мой лучший друг, все еще у тебя?» Парень подошёл ближе. «Лежит где-то в сумочке». Недоумевая, о чём шла речь, ответила девушка. «Найди её». Без всяких вопросов Мелиса подошла к сумке, которую оставила в прихожей. Заглянула внутрь, и действительно, записка лежала на самом дне. Удивительно, как она ещё не потеряла её по пути, перебрасывая одежду с места на место. Как у истинной девушки, у Мелиссы была целая куча ненужных вещей, и самое главное — Они идеально вмещались. Прочти ещё раз то, что я в ней написал. Я и так это помню. Прочти, — настаивал он. Ладно. И она принялась зачитывать вновь. Не ругайся, это я подослал к тебе этого придурка. Да, я знаю, что он не особо умён, но уж какой есть, и твоей подруге это, похоже, нравится. Сегодня особенный день, и, войдя в свою комнату, ты обнаружишь небольшую коробочку. Надеюсь, что тебе понравится. Это от меня. И не волнуйся, там не вибратор. И что я должна была понять из этого? Когда ты пришла в дом, где живут твои родители, ты что-то увидела? Подарок там был? Мелиса нахмурилась и принялась вспоминать события вечера, но среди вещей, что попадались на глаза, она не увидела ничего, на что намекал молодой человек. Ничего такого не было. Если там ничего не было, то зачем было об этом говорить вообще? Подойди к окну в комнате. Прямо сейчас? — вздёрнула брови она. — Да, прямо сейчас. Давай, не бойся, ничего запретного там нет. Мелисса несколько раз покосилась на Эдварда, обошла его и пошла вперёд. Подойдя ближе, она обнаружила фиолетовую коробочку. Потянувшись к ней, ощутила сладкий аромат и ещё охотнее принялась открывать. Убрала раздражающий бант, подняла крышку и впала в ступор. Перед ней лежало несколько килограммов турецких сладостей. Именно тех, что она так обожала всю свою сознательную жизнь. Девушка провела подушечками пальцев по содержимому коробки, пригляделась и увидела лежащий сбоку конвертик. Разорвав его, Мелисса нашла билеты на одно из самых ожидаемых мероприятий. На игру любимых Питтсбург Пингвинс. Да еще и лучшие места. Питтсбург Пингвинс. Профессиональный хоккейный клуб, выступающий в НХЛ. Клуб базируется в городе Питтсбург, штат Пенсильвания, США. Пятикратный обладатель Кубка Стэнли. «Это же не шутка, да?» Все еще не веря своим глазам, спросила Мелисса. «Нет, принцесса, это не шутка. Советую перевернуть билет на другую сторону. Только постарайся не сильно кричать от радости». Ответил Эдвард и хмыкнул. Она сделала так, как он сказал, и принялась вчитываться в строчки. «Мелисса Гарсия». «22 года. Вип-зона. Автограф-сессия. Плюс один час профессиональной тренировки». Рот девушки открылся от изумления. Все слова улетучились. Она долго вглядывалась в билет и решила ещё несколько раз перечитать, чтобы удостовериться, что всё верно поняла. Когда убедилась в правдивости, перевела взгляд на Эдварда, и по её щекам уже текли слёзы. «Это лучший день рождения за всю мою жизнь» произнесла Мелиса и кинулась к нему в объятия. Это было немного странно. Девушка со своим ростом 175 сантиметров пыталась обхватить дылду ростом 190. Выглядела нелепо и комично. Мелиса стала обнимать парня так сильно, что мышцы постепенно онемели. И плевать, как они смотрелись со стороны. Казалось, еще чуть-чуть, и ее сердце выпрыгнет от счастья наружу. Мелисса не могла подобрать слов, чтобы описать, что чувствовала в этот момент. Слёзы счастья и любви полились тонкими полосками по лицу. «Эй, тише, принцесса, ты же меня так задушишь. Я, конечно, не против, но пожить ещё хотелось бы». «Как ты достала эти билеты? Они же безумно дорогие!» — изумилась девушка. «У каждого есть свои секреты, помнишь?» С улыбкой на лице сказал Эдвард и поцеловал Мелиссу в губы так сладко и нежно. Что голова шла кругом. Так это был ты? Вдруг вспомнила хоккеистка то, что хотела изначально спросить у парня. Ты о чём? Это ведь ты присылал мне фрукты и сладости. Да, честно говоря, я не хотела до последнего признаваться, но решила, что сейчас идеальное время для этого. Ну как? Что именно? Как ты узнал, что я их люблю? Спросила Мелиса и уложила в коробку билет, чтобы не помялся раньше времени. Когда у нас был выезд, я случайно увидел, как ты сидишь на скамейке возле спортивного комплекса и ешь те самые сладости. Причем так мило, облизывая пальцы, подбирая каждую крошку. С того момента я стала их присылать, когда тебе становилось грустно. Я не знаю, что и сказать. Можно просто сказать, какой я восхитительный. Дурак. И в шутку она ударила парня по плечу. Какие сладкие речи. М -м -м. Господи, с кем я связалась? В этот момент Эдвард обхватил ладонями лицо девушки и прижался своим лбом к её. «Я так тебя люблю, принцесса, это не выразить словами», прошептал он, и Милиса, обхватив парня за спину, обняла, вдыхая его аромат. Её. Идеальный. Родной. Любимый. «Я не знаю, что это, но в тебе есть что-то особенное». Это что-то заставляет меня, не отрываясь, следить за тобой и тем, что ты делаешь. Меня словно магнитом притягивает, становится просто невозможно оторваться. Сделав паузу и громко выдохнув, он продолжил. «Каждый раз, когда я нахожусь на тренировке, веду автомобиль, разговариваю со своими близкими и друзьями, ты постоянно мелькаешь в голове, и я не могу тебя выбросить из мысли никак. Чёрт!» Эдвард потряс головой и попытался переключиться на другую тему, но не смог и проговорил то, чего Мелисса никогда не мечтала услышать именно от него. «Рядом с тобой мир взрывается на частицы и вновь собирается. Я не знаю, когда ты успела поселиться в моем грёбанном сердце, но ты лучшее, что случалось со мной за последний год». «Как я могу доверять тебе? Почему я должна поверить на слово? Вдруг это искусная игра?» Еле прошептала Мелисса, обдумывая каждое слово Эдварда. Если ты дашь мне шанс, то я постараюсь быть самым лучшим парнем в мире. Я не сделаю тебе больно. Обещаю. Мели сотрясла головой, не веря словам, ведь когда-то ее доверие уже подорвали, и способность впускать кого-то в твою жизнь притупилась. Несмотря на это, Эдвард подошел ближе и поднес кончики своих мозолистых пальцев к щеке девушки, принося с собой еле заметное ощущение близости. «Поверь мне». «Пожалуйста. Я не самый лучший человек в мире, но постараюсь быть им. И ни за что не дам тебя обидеть никому, в том числе и своей сестре. А тот, кто захочет навредить тебе, встретится с моим гневом и не приблизится к моей девушке ближе, чем на километр». Мысли путались среди других воспоминаний, переваривая то, что говорил сейчас парень. Его бездонные глаза светились от любви и умоляли ему поверить. «Я...» Я не знаю, как это делается. Что именно? Верить и доверять другому?» — спросил Эдвард. «Любить». Что Мелисса чувствовала к нему? По правде говоря, она сама не могла до конца понять и осознать. Все это для нее было сложно, ново, неизведанно. Мелиса не привыкла находиться рядом с кем-то столь долгое время и при этом не только делать повседневные вещи, но и постоянно разговаривать. Эдвард будто бы никогда не затыкался и не давал отрешиться. Остаться наедине со своими мыслями, чтобы девушка не думала ни о чём другом, кроме него. А когда такие слова говорил молодой, красивый и неглупый парень, она млела и расплывалась, как дурочка с улыбкой на лице.